Глава 16. Жизнь есть бесконечная гонка, где неудачников затаптывает толпа, а лидерам тяжело дышат в спину. Берни Эклстоун. Идет десятый этап грандиозных гонок Десяти Корон. Пройдена половина пути, и мы можем подвести предварительные итоги этого феерического события. И с внутренним удовлетворением мы констатируем, что корп изображавшие из себя властители Вселенной, просто жидко Эк, кто уже их так нахлобучил? Да можно сказать, никто. Никому неизвестный пилот и механик-самоучка с машиной под названием Лохарг. Дикая кошка, известная тем, что легко вступает в бой со зверями, превосходящими ее по размеру, подтвердила свою опасную репутацию и, инкарнировав в гоночный автомобиль, никому не дает спуску, давя на всех этапах. Кажется, нет ничего, что было бы не подвластно Лохаргу. Бездорожье, горные трассы, степи жидкая грязь – все нипочем. И вот сейчас мы видим, как Лохарк рвется к финишу, оставив позади автомобиль, специально созданный для достижения максимальной скорости. Даже если прямо сейчас команду Лохарк снимут с гонок, в нашей памяти это событие останется как толстый фитиль, воткнутый в седалище корпов. Тавал Грису. Программа «Ветер в лицо» телекомпании Гурис. Рухал. Старая имперская дорога. Через 200 километров появились первые пит стопы Многие пилоты шли на полупустых баках, чтобы добавить динамики машине, но и заправляться приходилось чаще. У команды «Лохарга» первый пит стоп находился на отметке 500, потому что баки машины были как у грузовика. 200 литров плюс 50-литровый бак с форсажной смесью. Поэтому «Алекс» шел, спокойно держа скорость около 200 км в час. Странный воющий звук от двигателя он заметил почти одновременно с имплантом, который высветил сообщение о нештатном режиме работы привода. Алексей сразу взял в руки тангенту радиостанции. «Здесь пятый, вызываю первого». «Первый на приеме». «Первый, у меня, похоже, двигатель накрывается. Не знаю, доеду ли до питстопа «Не нужно гнать», – раздался в эфире голос сидигулара «Останавливайся и жди нас. Самолет с аварийной техгруппой от тебя в пяти минутах, а мы садимся прямо сейчас». Старая имперская дорога проходила по равнине с небольшими холмами, И, увидев удобную площадку, Алексей зарулил туда и остановил машину. Особенно он не волновался. Он, в конце концов, ехал не за победой в ралли, а для исполнения совсем другой миссии. Но даже если за победой, то проигрыш на одном участке даже с утроенными очками лишь чуть подвинет его в таблице Да и участок слишком велик. Есть время наверстать любое отставание. Поэтому спокойно вышел из машины, размялся, сделав несколько гимнастических упражнений. Изобравшись на крышу Лохарга, сел, бездумно смотря на бескрайнюю степь, подставляя лицо жаркому тропическому солнцу. Маленький Туран, где летел Сиди Гулар, коротко чиркнул по дороге, прижался колесами и, не выключая двигатель, покатил к Лохаргу, сворачивая на обочину. Без лишних слов механик сразу подбежал к машине и, подняв капот, начал что-то ковырять внутри. Пара бойцов, сидевших в самолете, неторопливо вылезли и разошлись в стороны, присоединив магазины и заведя затворы автоматов. А пилот Турана сразу же вырулил на дорогу и, подняв машину в воздух, стал описывать круги над местом стоянки. «Какая-то сука кинула в бак пластиковый пакет с бензином!» — крикнул Сиди Гулар, показываясь из-за поднятого капота с обрывком пластика в руке. Пакет подтянула к всасывающему патрубку, пробила и втянула бензин. Ты вовремя остановился, еще бы чуть-чуть и движку конец. Он скрылся в салоне и, взяв радио, стал быстро раздавать приказы технической команде. Как раз в это время на посадку стал заходить транспортный Теур-400, в котором летела группа техников. Самолет тоже завернул к месту стоянки, из него словно горох посыпались люди с инструментальными сумками. А еще через 10 минут приземлился такой же Теур, но в сине- голубой расцветке флага корпорации Корус. «Привет. Лори, одетая в черный обтягивающий комбинезон, первая вышла из самолета, помахав рукой. Не возражаете против небольшой помощи?» «Летают тут всякие», — хмуро пробурчал Гулар, глянув на Алексея. «Да вроде уже занимаемся», — Алексей пожал плечами и кивнул на толпу техников, которые суетились вокруг машины. «У нас хорошие инженеры», — Лори усмехнулась и, проигнорировав лесенку, спрыгнул на землю, мягко спружинив длинными ногами. Группа из пяти мужчин в обычной городской одежде вышла из самолета и обступила Лохарк. О чем они там с Сиди Гуларом переговаривались, но старший из группы инженеров Короса уверенно припечатал. Топливную систему под промывку, все форсунки и топливные фильтры под замену проверить нагнетатель. Все, что в баках, слить нахрен, заправить из нераспечатанных бочек. «Да кто-то такой тут командовать?» – возмутился Сиди. «Я главный механик этой команды». «А я главный инженер-конструктор Коруса», спокойно ответил мужчина. «И этот двигатель – моя разработка». «Ты, я смотрю, сохраняешь завидное спокойствие», – Лори легко запрыгнула на крышу, демонстрируя отличную спортивную подготовку. «А чего переживать?» Алекс, подставив лицо солнцу, не открывая глаза, пожал плечами. «Уверен, что проблемы технического плана будут у всех гонщиков. Кроме того, большинство будут часто заправляться и время от времени менять резину». Да и не влияет один этап на конечный результат. Хорошо бы, конечно, его выиграть и получить тройные очки, но с учетом того, что это всего лишь десятый этап из двадцати, несущественно. но все же я рекомендую тебе выиграть эту часть гонки», – произнесла Лори. «Сегодня в гоночный лагерь прибывает корп-маршал Корус, Руби Стахор, и иметь свежую победу будет для тебя очень полезным в качестве багажа». Через десять минут вокруг машины уже кипела работа. Снимали баки, продували компрессором топливную систему и ковырялись в двигателе У команды «Лохарк» было еще три запасных мотора, но сейчас менять его не было смысла. Нужно было спасать этап. Когда ремонт был закончен и машина снова заправлена, мимо уже проскакивали грузовики. То есть вся гонка ушла далеко вперед, Алексею предстояла непростая задача. Так, на форсажной смеси можно идти не больше получаса. Главный механик корпорации «Корус» не обращая внимания на измазанные в массе рукава недешевого костюма, протирал руки ветошью, внимательно смотря в глаза Алексею. Понял ли? Принял, Алексей кивнул. Тридцать минут. Перерыв минут на двадцать, чтобы движок чуть подостыл, и можешь снова включать разгонник. Но имея в виду, что в итоге движок под капитальный ремонт. Еще три в запасе. Алексей кивнул, показывая, что понял. И мы еще пару привезли. Конструктор впервые за все время улыбнулся. Новая серия ДФ. Пятьсот двадцать сил. «Монстр!» – Алексей улыбнулся в ответ и занял место за рулем. Взрыкнув мотором, машина выкатилась на дорогу и, чуть скрипнув резины, скрылась из виду. Двигатель гудел ровно, и Алексей, пока не используя разгонную смесь, набрал 250 км в час, пока акселератор не уперся в пол. И вновь мимо потянулись грузовики, только уже в обратную сторону. И практически все приветствовали возвращение Алексея в гонку клаксонами и сдвигались в сторону, давая дорогу. Дав команду импланту на отслеживание температуры двигателя, он чуть приоткрыл краник, регулирующий подачу форсажной смеси, и машина, словно получив пинка, сразу ускорилась до 270 км в час. Температура двигателя поползла вверх, но Алексей открыл шторки охлаждения на максимум, включил дополнительный обдув мотора снизу, и температура застыла на 100 градусах. Алексей еще чуть-чуть прибавил смеси, установив температуру в 110 градусов. Через полчаса такой гонки он догнал основной пилотон, состоявший в основном из лимузинов, для которых скорость 180 была предельной. Естественно, никто из пилотов так свою машину не загонял, держась в относительно комфортном диапазоне 150-170. Увидев странное перестроение в группе машин, Алексей открыл кран форсажной смеси до упора, поднял подвеску вверх, ушел на обочину и втопил педаль в пол, бросая машину вперед. Лохарк нещадно мотал из стороны в сторону. Грязь летела из-под колес потоком, но вся группа промелькнула в боковом стекле так быстро, что никто не успел и слова сказать. Вильнов, машина вернулась на дорогу, и снова опустив подвеску, Алексей вызвал воздушного наблюдателя. «Здесь пятый. Кто надо мной?» «Здесь третий. Иду точно над тобой». «Третий. Снизься как можно ниже и посмотри со стороны. У меня внешний обвес никуда не ушел». «Выполняю». Передняя перекосило но на ветру не хлопает, стоит жестко. Спасибо, третий. Удачи, пятый. Алексей снова прибрал регулятор смеси, так как температура дошла до 115 градусов. В окне мелькнул пит-стоп корпорации «Мирандал», и, судя по суете технической группы, машина ушла отсюда относительно недавно. А может, группа собиралась для того, чтобы перебраться на новое место. В любом случае, лидеры ушли далеко вперед, а перед Алексеем была чистая трасса. Но теперь уже не получится держаться на относительно удобной скорости, а нужно гнать изо всех сил. И Алекс, чуть вздохнув, снова изменил подачу смеси так, чтобы на полной скорости машина могла идти 270-280, не сильно перегреваясь. За те два часа, пока шел ремонт, передовая группа ушла примерно на 500 километров. Сейчас до них было чуть более 400, но все равно догнать лидеров гонке получится где-то к вечеру. Поэтому Алексей, не сильно напрягая мотор, потихоньку сокращал отставание, двигаясь по совершенно пустой трассе. «Здесь помощник-2. Вижу снайпера на отметке 710 в полукилометре от дороги. Захожу на штурмовку. Цель уничтожена». «Здесь пятый. Спасибо, помощник-2». «И это только десятый этап. Половина гонки», — подумал Алексей. «Что будет на последних этапах?» Он понимал, что сломал планы очень серьезным дядям в корпоративном секторе, но надеялся все же договориться с Корусом корпус был не только огромной корпорацией с десятками филиалов, но и врос в политические структуры многих стран, влияя на принятие решений. То, что корпорация взяла его под охрану, наверняка остудило многие горячие головы, но всегда находились те, кому закон не писан. Механики почти каждый день вынимали из резины колес застрявшие пули и раз в три дня стабильно меняли передние боковые стекла. К счастью, вместо обычного триплекса на лохарге стояли брони стекла, так что пробить его было совсем непростой задачей, а колеса внутри заполнены пенорезиной, так что их можно было дырявить до посинения с нулевым результатом. Плавные повороты дороги чуть укачивали, и Алексей включил автомобильный радиоприемник, настроенный на музыкальный канал. Модная в этом сезоне музыка ему не нравилась, но она была быстрая, ритмичная и в ней практически не было слов, что почти идеально подходило к текущей ситуации. Под воздействием заводного ритма он даже прибавил скорость, идя уже на 280, и чуть не пролетел свой пит-стоп, где ему поправили передний ветроотбойник, прикрутив загнувшуюся часть толстой проволокой. Машина сразу пошла ровнее, увереннее, чуть быстрее, и первую машину из лидерского пилотона он проскочил на скорости в 300 км в час. Пилот, который шел на двух с половиной сотнях, только головой мотнул, провожая взглядом уходящий вдаль лохарк. И взялся за радиостанцию, чтобы предупредить гонщиков в голове колонны. Вся группа гоночных автомобилей шла цепочкой один за другим, договорившись меняться на месте лидера и начать сражение за победу на этапе за 500 километров до финиша. Лахар ворвался в это тихое стадо словно зверь, который дал имя автомобилю. Пара совсем отмороженных пилотов попыталась ударить Алексея в борт, но для машины весом в 3,5 тонны и кузовом из 5-миллиметрового титана это было словно дробина для слона. Но лидер пилотона, пилот корпорации Снорк, не желал сдаваться. Он подался влево, не пропуская лохарка и постоянно виляя по трассе. Нравы на гонках царили простые, поэтому Алексей на общем канале предупредил Лебола Тассо о нарушении правил гонки и что он его сбросит с дороги. Но Снорк не унимался, Алексей для начала аккуратно ударил впереди идущую машину в левую часть бампера. На такой скорости даже небольшой толчок мог стать фатальным, и Лебол едва удержался на дороге, виляя из стороны в сторону и оставляя черные следы от покрышек. Вдруг из глушителя снорга ударил плотный черный дым, и машина стала набирать скорость, уходя вперед. Алексей сразу воспользовался окном и ушел влево, и, положив до отказа вентиль форсажной смеси, вдавил педаль газа. Мотор, отозвавшийся мощным гулом, толкнул массивную машину вперед, и какое-то время они шли, сохраняя дистанцию в полсотни метров. Но Лохарк все разгонялся, и на трехстах двадцати Алекс поравнялся со сноргом, двигатель которого просто выл на предельных оборотах. В поворот они вошли синхронно, словно привязанные. Лебол уже не делал попыток согнать Алексея с трассы, потому что опасался, что его выбросит с трассы. Несмотря на обвес, Лохарк тоже шел валкой, едва касаясь дороги резиной. Алексей до притела пустил кузов, прижимая его к дороге, машина пошла ровнее, перестав елозить по трассе. Температура двигателя потихоньку росла, но, дойдя до 130, стабилизировалась, а Лохарк продолжал набирать скорость, постепенно уходя вперед. Перелом случился на скорости в 340 км в час, когда Лохарк снова начало шатать по трассе. Снорк вдруг взвыл как-то особенно громко и, выбросив из выхлопных труб облака огня, резко отстал, быстро исчезнув из вида. Среди самолетов, круживших над трассой на высоте пяти километров, парил тяжелый транспортник, принадлежавший руководству корпорации «Корус». Четырехмоторная машина способна оставаться в воздухе на протяжении десяти часов. А еще на борту воздушного корабля, кроме всего прочего, была система телевизионного наблюдения Земли, высокого разрешения, произведенной на подземных фабриках низушников. У большого метрового экрана сидели двое. Глава корпорации «Корус» Корп-маршал Терри Лингл, и глава автомобильного управления, старший корп генерал Рубис Тахор. Рубис, как опытный корпорант, не стал брать на себя всю ответственность и вовремя доложил о ситуации руководству. тери Ленголу тоже было интересно, почему гоночная команда, в которую было вложено столько денег, плетется в середине списка, без всякой надежды на лидерство. Услышав о дебютанте, который практически взорвал весь порядок на гонках, опрокинув расчеты и планы, глава корпорации очень сильно заинтересовался. А учитывая, что Корус просто проигнорировали при распределении призовых мест на гонке он был свободен в принятии решений. Если уж их команда провалилась, можно вставить фитиль конкурентам, вытянув никому неизвестного победителя. Но срочная шифровка от Лори Талас меняла все. Это были уже не игры с призом в каких-то гонках. Черный шторм всегда приходил внезапно. Даже если бы предупреждение приходило за пару дней, потери удалось бы снизить в разы, а если знать о приближении шторма за месяц, то на порядке. Но пока о грядущем апокалипсисе становилось известно буквально за пару часов, что позволяло спасти руководство, ведущих ученых и производственников, но основная масса населения погибала, а восстанавливалась очень долго. Конечно, главе огромной корпорации было не по чину заниматься такими делами, но он решил посмотреть на парня своими глазами, для начала оценив его прохождение сложного и тяжелого этапа. Смотрели всю гонку с самого начала и сами не заметили, как втянулись, болея за совершенно незнакомого им гонщика. О диверсии на машине им доложил главный конструктор двигательного дивизиона корп полковник Терс Анго. Кто-то взялся за лохарк вполне серьезно, но помощь подоспела вовремя. Двое взрослых мужчин, позабыв про все, смотрели, как Алекс догнал гонку, обошел сначала грузовики, а затем в диком броске по обочине обогнал среднюю группу, пилоты которые точно собирались помешать ему. И весь поединок с гоночными машинами тоже наблюдали в реальном времени. Смотря как Лохарк на скорости в 370 км в час рвется к финишу, Терри Лингол нажал кнопку связи с экипажем. «Карис, слушаю вас, господин Лингол. Давай на посадку к базовому лагерю гонок». «Слушаюсь, господин Лингол». К моменту приземления техническая группа, прибывшая ранее, уже подняла шатры, превратив походное жилье во вполне комфортабельный уголок, где было все – включая ванну пусть маленький, но очень красивый сад. И все это исходя из того, что глава корпорации, возможно, захочет посетить гоночный лагерь. Финишировал Алексей спокойно. Машина разорвала финишную ленту и, взвизгнув покрышками, остановилась рядом со столом, где находился главный комиссар гонок. Он поставил штамп в гоночном протоколе, зафиксировал время прибытия и на большой доске лично вписал прибавление к общему счету команды «Лохарк». Сиди Гулар сел за руль отогнал машину в шатер, где механики сразу принялись крутить гайки. После всех приключений надежды на двигатель не было никакой, и было принято решение менять мотор. Заодно большая ревизия ожидала все системы машины, включая кузов, а Алексей в это время уже стоял под душем, смывая из себя пыли под тяжелой гонки. Переоделся в летний костюм светло-бежевого цвета и пошел ужинать в общую столовую. Тут его и нашла Лори Талас, влетевшая под навес с глазами размером с блюдца. Пошли. Лори. Алексей спокойно наворачивал рыбный супчик и с улыбкой показал девушке настоявший напротив стул. Сегодня повар просто расстарался. Хочешь рыбный суп? Да тебя там сам ожидает, глава Коруса, корп-маршал. Лори. Алексей тяжело вздохнул. То есть ты не пришла пригласить меня на встречу? Ты не пришла просто сообщить мне о факте ожидания меня главой корпорации Корусу? а пришла меня притащить. Алексей сделал удивленные глаза. Тебя по дороге сюда по голове не били? Лори, вы меня разочаровали. Алексей вытер рот салфеткой, поднялся со стула и помахал ладонью перед застывшим лицом девушки. Лори, очнитесь. Кто меня проводит к вашему начальнику? Полевые апартаменты главы корпорации впечатляли. Огромный шатер размером с цирковой, разделенный плотными перегородками с большой, чуть поднятой площадкой в центре, где стояли удобные кресла, диваны, низкие столики. Алексея встречали двое мужчин среднего возраста. Один высокий, костистый, с длинными руками, большой цепкой ладонью, а второй пониже, чуть более гладкий, но тоже подтянутый и, судя по всему, физически очень сильный. Высокий представился как Терри Ленгол, глава корпорации Корус, а тот, что был пониже, оказался главой автомобильного управления Корус Рубисом Тахором. «Я знаю, что вы по нашей вине отказались от ужина». Терри Лингол, приглашающий показал на кресло и первый присел в одно из них. «Приглашаю попробовать нашу кухню. Говорят, сегодня повар был в ударе». Алексей благодарно поклонился и, дождавшись, пока Руби Стахор тоже сядет, последним присел в кресло. Сразу же в зал вошли несколько мужчин в строгих темных костюмах и начали сервировать столики приборами. За ужином вели подобающие случаю беседы на легкие темы. Тахор рассказывал о своем шумном бракоразводном процессе с модной киноактрисой, когда команда корпоративных юристов порвала на тряпки сводную группу столичных адвокатов. Терри Лингол от себя добавил пару смешных историй из жизни корпораций а Алексей, поддерживая настрой, добавил от себя несколько эпизодов с гонки Когда ужин закончился, приборы унесли, оставив на столе несколько бутылок со спиртным и минеральной водой, разговор пошел более серьезный. «Алекс, мы ничего не нашли о вашей прошлой жизни, не просветите нас?» «Только в общих чертах», – Роков покачал головой. «Я не связан ни с бандитами, ни с корпами и вообще ни с кем. Зарабатывал мелкой контрабандой дорогих ингредиентов с черной топи. Работал через слепые закладки, что меня вполне устраивало. Но когда увидел тела, оставшиеся после перестрелки двух групп добытчиков, решил, что это мой шанс, и, собрав короба, повез их на продажу». «А почему вдруг гонки?» – задал вопрос Терри Лингол. «А почему нет?» – Алекс развел руками. «Даже приз за третье место целых 10 миллионов, которые покрывают все наши расходы, не говоря уже о втором месте, за которое дадут 50 миллионов, и первый приз – 100 миллионов». Кроме того, это имя, которое сразу даст прибыль в виде контрактов. Компания «Лохарк» собирается заняться строительством автомобилей на заказ, и даже просто участие в таких гонках – весомый аргумент в выборе. Тем более, что именно изготовлением машин никто вообще не занимается». «А как вы вообще решили, что сможете победить в гонках?» Руби Стахор, наконец, озвучил давно мучивший его вопрос. «Да посмотрел на машины, которые заявились для гонок». Алекс рассмеялся. «Это ведь просто кошмар. Заявляться на ралли длиной в 10 тысяч километров на пляжном автомобиле или лимузине. Ладно, твердую дорогу они пройдут. А если все размоет дождем? А если горный этап по мокрой дороге? Вот и осталось из 163 машин 31. И это всего лишь половина гонки». Ты, Гон, вон, меняет двигатель после двух-трех этапов. Надолго их еще хватит? А как так случилось, что вы оказались готовы ко всем перипетиям гонок? Терри Лингол плеснул темно-коричневую жидкость себе на дно бокала и сделал небольшой глоток. Я моделирую ситуацию, господин Лингол. Алексей тоже налил себе в стакан минеральной воды, но пить не стал, лишь смачив губы. Что будет, если пойдет дождь, а если будут камни на дороге, а если ураганный ветер и так далее? Хм... Террилингол улыбнулся. А если, к примеру, ударят морозы? Для снега есть гусеничные приводы, которые ставятся на место колес. Если будет лед, то на восьмой комплект резины есть цепи, причем шипованные. А если вдруг боевые действия не сдавался Тахор? Господин Тахор, корпус машины изготовлен из титана толщиной 5 мм, а вторым слоем защиты идет многослойная баллистическая ткань. Вместо триплекса стоят бронестекла, кстати, вашего производства, а крыша усилена титановым профилем и имеет наверху окно, где можно установить пулемет. По сути, наша машина – легкий броневик, так что и к войне он готов. Ну, насколько это вообще возможно для гоночного автомобиля? Занятно. Терри покачал головой. Ну, а нашим гонщикам что посоветуете? Алекс задумался, вспоминая вид автомашины Коруса. Для начала поставить сдвоенные колеса. У вас очень тонкие покрышки, для такого тяжелого лимузина это вообще никуда не годится. Следом нужно чуть поднять подвеску, а впереди и сзади сделать съемные аэродинамические крылья. Да хоть склепать их из алюминия. Ну и мотор. Я так понимаю, что у него максимальная скорость 180? 200, хмур ответил Тахор. Но машина столько не идет. Ее начинает мотать по дороге. Еще поставьте дополнительный бак с форсажной смесью. Пусть ваши химики придумают что-то. Если будет аэродинамический обвес, то машина легко пойдет и 250, что вытащит ее в группу гоночных машин. Двигатель сгорит на хрен Тахор взмахнул рукой. На пару этап его хватит, а после поменяйте. Даже мы приехали на гонки с тремя запасными моторами и десятком коробок передач. Впечатляет. Террелин гол кивнул. А что там насчет расписания апокалипсиса в ближайшую вечность? «Этот товар пока не поступил в продажу», – Алексей развел руками, – «пока доступна лишь бесплатная для вас версия, которая называется «В ближайшие сто лет шторма не будет».